Глава шестая Сказать «спрятаться» было гораздо проще, чем сделать это. Единственными укрытиями на голой равнине были глубокие расселены, провались в которые не выберешься. Куда бежать? Некуда. Может, проще грохнуть эту птичку, да и дело с концом. — Коралл, что такое огненная птица? Чем она нам угрожает? — выдохнул я на бегу. «Дикий хищник! Человеческая плоть — ее любимая пища!» На ходу выдохнула девушка. «Блин, вот куда она бежит? Где планирует прятаться?» «Да ну что она нам в одиночку может сделать?» Все так же не понимал я. Однако Коралл так усмехнулась, что стало понятно. «Что-то может». «Твою ж...» Снова послышался пронзительный крик, и я буквально спиной ощутил приближающуюся опасность. Оборачиваться времени не было. Я прыгнул, сбивая коралл на землю и падая сам. Волна жаркого воздуха обдала затылок, и я почувствовал, как в считанных сантиметрах над головой пронеслась смерть. Вскочив, я вскинул винтовку но только выругался вслед огненному протуберанцу с двухметровыми крыльями, паشهчему на второй заход. Ах ты ж ёпта, да это ж целый птеродактиль. Не, не отцепится. Корал выглядела мёртвенно бледной. Обычно так близко к очагу подлетают только очень голодные огненные птицы. или огникрылы дяди Харигейна. Кажется, Корал побледнела ещё сильнее. Хотя, казалось, куда дальше-то? И если честно, я даже не знаю, что хуже. Чего? Огникрылы дяди Харигейна. Чего, дяди? Дяди Корал, но ни хрена не понимаю. Да и некогда понимать. Грёбаный огникрыл или как там его, сделал круг и сорвался в пике, явно собираясь исправить предыдущий промах. Тварь уж, да ну на хрен. Корал рыкнул я, вжимая приклад в плечо. В сторону, быстро. Дэймон, нет, в сторону. Я поймал в прицел летающую тварь. Хитрый механизм чётко очертил силуэт приближающегося огникрыла. Я повёл стволом, сопровождая цель, несущуюся прямо на меня. Так, сейчас, сейчас, ещё рано. Дейман, ложись. Голос Корл сорвался от страха, и я понял, что здесь что-то не так. Тварь притормозила, расставив крылья, приподняла шею и вдруг твою мать. Из клюва огнекрыла вырвалась целая череда файерболов, стремительно понёсшихся ко мне. Ох ты ж, прыгнув в сторону, я покатился по земле. Надеюсь только на то, что не свалюсь в какую-нибудь трещину, а земля там, где я находился секунду назад, буквально взорвалась камнями и обломками застывшей лавы. Вскочив на ноги, я резко развернулся и вскинул винтовку вслед уходящему на новый заход огнекрылу. Сейчас ты у меня получишь, переросток хрена. А теперь моя очередь, прорычал я, нажимая на спуск. В первой очереди я промахнулся, но тут же сделал поправку, ударил на опережение и попал. Огникрыл вскрикнул и завалился на бок. Я же перенёс прицел и всадил в грёбаного дракона ещё одну очередь. Тварь что-то курлыкнула, и пропохала землю клювом. Вот только какой-то особенной радости я не испытал, потому что сверху снова послышался пронзительный крик, и в небе появилась ещё одна крылатая мерзость. Чёрт, второй раз, может, и не получится. Сколько там патронов в магазине осталось? Дэймон, не стреляй, выкрикнула Корал. Да что она, совсем с ума сошла, что ли? Какое, не стреляй. Нас сейчас тут схарчат, предварительно тщательно прожарив. Не отдай манд, стой, снова закричала Корал, и я повернулся к девушке. Какого хрена? В воспаление зоошизы? Девушка смотрела куда-то вперёд, в том направлении, куда мы двигались ещё недавно. туда, откуда к нам мчались, с каждой секундой становясь ближе, три тёмных пятна. Отсюда рассмотреть подробности, учитывая колеблющуюся хмарь, было сложно, но будь я проклят, если это не транспортные средства. А прямо над ними, оставляя за собой огненный шлейф, мчался раскалённый баллит. Твою мечту Это ещё что такое? Я бросил взгляд назад и вверх. Огнекрыл не делал попыток напасть. Этот внебрачный плод любви дракона и птеродактеля раскинул крылья и парил над нами, наблюдая. Так. Кажется, приближающаяся делегация и птичка в небе как-то связаны. Что там Корал говорила про какого-то дядю? Развернулся назад я как раз вовремя, чтобы увидеть, как горящий болид, оставив далеко позади непонятную технику, пикирует на землю. Прямо на меня, мать его. Отпрыгнув в сторону, я вжал приклад в плечо, и тут болид врезался в землю. Грохнуло так, что у меня заложило уши, а взрывная волна оторвала от земли и бросила на землю. Да, блин, что за херня здесь творится? Перевернувшись через спину, я вскочил на ноги и вскинул винтовку. Однако в тот же момент перед глазами сверкнула вспышка, и на меня обрушился чудовищный удар. В последний момент я успел машинально выставить оружие перед собой. а в следующую секунду снова полетел на землю. Перекатившись через плечо, я замер, стоя на колене и изумлённо глядя на винтовку, разрубленную на две части. Твою мечту. Это как вообще? Подняв глаза Я увидел двухметровую фигуру, объятую пламенем и сжимающую в руке энергетический меч с ярко-красным клинком. Мать. Это что? Это он был этим грёбаным метеором? Облюдок, прорычал горящий мужик. Ты убил мою птицу. Я накормлю остальных твоей трибухой. Да пошёл ты, кормилец, блин, нашёлся. Меня захлестнула злость. Отбросив уничтоженную винтовку, я встал и привычным движением потянул с пояса клинок Духа. Активация меча отдалась уже знакомой тёплой волной вдоль позвоночника. И я почувствовал себя увереннее. Лицо мужика перечеркнула кривая ухмылка. Как забавно. У нас тут владеющий. Кто ты, мальчик? Брось эту штуку, и я постараюсь убить тебя не больно. Я перехватил рукоять клинка двумя руками и встал в защитную стойку. Ну давай, попробуй. Дядя! Послышался крик, и к мужику подбежала Коралл. Дядя Хариген. На лице мужика отразилось полное непонимание происходящего. Подожди, щенок, убью тебя позже. Подожди пока. Продолжая держать меня периферийным зрением, мужик повернулся к бегущей Корал. Дядя, это я, Корал. Корал? Вот это встреча. Никак не ожидал тебя здесь увидеть. Мужик широко улыбнулся. Хотя со стороны это больше похоже было на звериный оскал. А мы тут тебя уже обыскались. Вот только радости в его голосе я не услышал. Как и не увидел её в лице Корал. Я, конечно, не эксперт в сфере семейных отношений, но что-то мне подсказывало, что ничего хорошего из этой встречи не получится. Так оно и вышло. Пока незнакомец отвлекался на Корал, у меня появилось время, чтобы его хорошо рассмотреть. Высокий, под 2 м, накачанный, крепкие мышцы так и бугрятся под узким красно-чёрным комбинезоном с лепестками пламени на груди, гербом дома Игнис. Молодой, явно до 30, того типа, что обычно нравится женщинам. Волевое, привлекательное лицо, правильные черты, Хотя местами, наверное, черезчур правильные, смозливые, чёрные, прямые и очень ухоженные волосы, собранные в косу, опускающуюся ниже лопаток. На лице блуждает мирсковатая ухмелка. Сама влюблённый нарцисс, всплыла в голове формулировка. И что-то мне подсказывало, что точнее неизвестного уже не охарактеризовать. Что за вид, дорогая моя? Что за одежда? Когда огонёк передал мне картинку, я решил, что к нам забрали варвары с пустошей. И что это за щенок с тобой? Какого морта ты его сюда притащила? Ты не объяснила ему, что здесь не стоит применять оружие? Этот кретин убил моего огонёка. Глаза Игниса полыхнули злобой. Почему ты одна? И где твоя мать со слугами, ты полагаю, мне и сама объяснишь. Это Дэймон Старк, дядя, проговорила Корал, и он мой гость. Огонёк атаковал нас, и Дэймону пришлось убить его, чтобы спастись самому и защитить меня. На все вопросы я обязательно отвечу, но предпочла бы сделать это в своих покоях в вычеге после того, как приведу себя в порядок с дороги, которая выдалась очень непростой. А еще я хотела бы знать, что происходит в очаге и почему вместо того, чтобы попасть в портальный зал, я оказалась, Морт знает где. Почему портал не распознал меня?» Харригейн усмехнулся. «Ответишь, дорогая племянница? Обязательно ответишь». «Что же до распознавания порталом?» Харригейн замолчал, хищно скалясь. Наконец подоспел транспорт, что-то вроде гибрида легких пикапов и багги. Мешанина труб и защитных дуг, легкие кузова корыца сзади, большие зубастые шины. С машин посыпались вооруженные винтовками бойцы в черно-красных цветах. «Гвардейцы Игнисов», полагаю. Спрыгивая с машин, бойцы разошлись, беря нас в полукольцо. Оружие гвардейцы держали в руках, не направляя на нас, но так, чтобы привести его в готовность было делом одной секунды. И мрачные лица бойцов не сулили ничего хорошего. "Король Игнис", зычно проговорил Харигейн. "Твоя мать Юстиана Игнис обвиняется в измене дому. Попытки государственного переворота и узурпации власти. Ты ограничена в действиях до того момента, пока глава пылающего круга леди Алисия Игнис не установит степень твоего участия в преступлениях матери. Твой же спутник Харигейн словно выплюнул определение. Совершил преступление на земле Игнис и будет отвечать за него перед кругом. Прошу проследовать за гвардейцами и не усугублять своё положение, дорогая племянница, отчеканил Харигейн, сделав акцент на последнем слове. Корал побледнела, как сама смерть. "М-м, да, ни хрена себе, обвинения. Представляю её ощущения. Так стремилась домой, а тут такое". "Да и я, кажется, под встрял. Весело, ничего не скажешь. Не успели из одной задницы выбраться, как попали в другую. Круто проводил девушку, ничего не скажешь. Обращались с нами между тем достаточно почтительно. Меня разоружили, обыскали и вместе со впавшей в прострацию Корал погрузили в кузов одного из баги. Хреново. Я себя без оружия голым чувствую. кнут девушки к слову так у неё и остался. Её обыскивать не стали. Не пойму, что за преступление они мне шлют. Убийство птички, что ли? А ничего, что она меня схарчить пыталась? Или у них тут так принято гостей встречать, и я просто не в курсе нюансов приветственной церемонии. Да, ничего не понятно, но очень интересно. Будет у меня в этом грёбаном мире хоть немного покоя, а? А то пока из огня, да в полымя. В данном случае практически буквально. Надо хотя бы попытаться понять, что происходит». «Коралл!» – позвал я девушку, когда машина тронулась с места. Один из гвардейцев забрался в кузов и сел лицом к нам, но, кажется, все это больше для приличия. Особого внимания он на нас не обращал. И я решил, что можно попробовать расспросить девушку. Всё же она должна больше знать о ситуации, в которую мы попали. "Корал", повторил я. Ты понимаешь, что вообще происходит?" "Не понимаю, но догадываюсь", зло проговорила девушка. "Козни тёти Алисии. Эта сука", лицо Корал даже перекосило от ненависти. Решила, что подвернулся удобный случай взять власть в свои руки. Обвинить мать в измене? Это надо такое придумать, уже головой пылающего круга себя объявила. Товарь, кажется, я впервые видел девушку такой рассерженной, что, впрочем, не удивительно. Правда, к пониманию ситуации меня это не привело. Расскажешь конкретнее, а то я так понял, меня тоже в чём-то обвинить решили. А я как-то совсем не понимаю, что происходит. Что это вообще за хрен с горы? Он какую-то власть имеет у вас? Харигин, огненный шторм. Это имя Корл практически выплюнула. Троюродный брат тёти Алисии по совместнительству её старший муж. Мастер оружия дома Игнис, сумасшедший садист и самовлюблённая мразь. Это он натравил на нас своего огникрыла. Он в этих летающих уродцах души не чает. Неудивительно, что так взбесился. Стоп, ничего не понимаю. То есть он натравил на нас тварь, пытавшуюся нас убить? Я ответил, и это преступление? Огникрыл не убил бы нас, поморщилась Корал. Это любимое развлечение Харигейна. не пугать кого-нибудь этими тварями до полусмерти и посмеяться наблюдая. Ни хрена себе, развлечение, возмутился я. Да если б у меня не было винтовки, ничего б не было, отмахнулась Корал. Огнекрылы, умные хищники. Если приказали не убивать, не убьют. У Харигейна ментальная связь с ними. А вот у тебя теперь действительно проблемы. Я же говорила, не стреляй. Я лишь нахмурился. Что-то мне подсказывает, что проблемы у нас были бы вне зависимости от того, пристрелил бы я эту тварь или нет. Корл мрачно кивнула. Скорее всего, да. Так а что по поводу измены и переворота? Что тут у вас вообще происходит? Девушка удрученно вздохнула и принялась рассказывать. «И чем дальше я ее слушал, тем активнее мне не нравилось все происходящее».